Глава 15. В квартире Митча было две спальни, и вместе с Ричаром в эту ночь здесь было еще двое обитателей. Впрочем, Ричард чувствовал, что места с мебелью для сна называть спальнями было бы несколько слишком. Во-первых, у них не было дверей, а также окон. Говорить о стенках тоже не приходилось. От остального пространства квартиры их отделяли только деревянные перегородки, высота которых доходила Ричару до подбородка. На кровати он даже и не глядел, и так понятно, что обе для него коротки, так пусть уж на них спят Сара и Резерфорд. А сам он устроился на диване. Придется на время отказаться от своего обыкновения гладить одежду, пряча ее под матрас. Зато из соображений безопасности так будет даже лучше. То есть, если кто-то обнаружит, где они квартируют и как-то сюда проникнет, то первым, на кого он наткнется, будет именно Ричард. Проснулся он ровно в семь утра. С той стороны перегородки слышалось спокойное, мирное дыхание плюс эпизодическое кряхтение, бормотание или всхрапывание, поэтому еще полчаса Ричард лежал неподвижно, прокручивая в голове кое-какие любимые гитарные рифы. Потом встал, добился, правда, не сразу, а после некоторых уговоров, чтобы кофейный автомат Митча изволил заработать и пока тот недовольно булькал и шипел, принял душ. Через 14 минут вышел из туалетной комнаты, все еще небритый с влажными волосами и увидел примастившуюся на табуретке перед кухонной стойкой Сару. Она была в том же халате, что и вчера, и из простенькой белой высокой чашки потягивала кофе. Увидев Ричера, встала, налила в такую же чашку и для него, а потом и в еще одну, когда из-за перегородки, спотыкаясь и протирая глаза, показался Резерфорд. Сара придерживалась того мнения, что в шпионский дом надо сначала позвонить и заранее договориться о встрече. Так, говорила она, будет приличнее, а также практичнее. Они убедятся, что в доме кто-то есть, а если нет, не станут тратить зря времени на пустую поездку. И избегут вероятности того, что при виде явившегося без предупреждения ричера перепугавшийся хозяин вызовет полицию. Ричард согласен с ней не был. Опыт подсказывал ему, что на его стороне эффект неожиданности. Он бы предпочел постучать в дверь в 4 утра. Так некогда действовали сотрудники КГБ. А если никого не окажется дома, еще не все будет потеряно. Обыскивать помещение всегда легче, когда хозяев в нем нет. резерфорд еще не вполне проснулся, чтобы привести разумный аргумент в пользу той или другой стороны, поэтому сошлись на том, что Ричард поедет без предупреждения, а Сара останется и попытается узнать, что власти города сделали с выброшенным компьютерным оборудованием. Она продолжала цепляться за надежду, что серверы, которые выкинул резерфорд им найти удастся и лелеяла живую мечту о том, чтобы им с Расти заработать кучу денег. Ричард выпил еще чашку кофе и встал, чтобы ехать. «Погодите», — сказал Резерфорд, слезая с табуретки. «Я поеду с вами. Дайте две минуты одеться». «Вы что, не хотите остаться и помочь Саре?» Тот помотал головой. «Не вижу смысла. Со мной никто и разговаривать не станет. Тем более, что Сара говорит куда более убедительно, а мне всегда хотелось посмотреть шпионский дом изнутри». «Зачем? Думаете, там до сих пор полон дом?» переодетых шпионов которые невидимыми чернилами строчат шифровки сейчас это просто обыкновенный дом да знаю я все равно любопытно ричард снова уселся и принялся за очередную порцию кофе слушая как Резерфорд шелестит и шарится за перегородкой он вернулся в тех же штанах что и вчера и в такой же тенниске только другого цвета Ричард встал и вынул из кармана ключ от автомобиля марти а знаете что сказал Резерфорд. «Почему бы нам не поехать на моей машине?» «А, я все понял», — улыбнулся Ричард. «Вы не шпионский дом хотите посмотреть, а увидеть, сохранил ли я в целости и сохранности вашу машину?» «Разве можно меня за это винить? Я обожаю свою машину. Другой такой на всем свете не сыщешь». В гараже Ричард подождал, пока Резерфорд обойдет вокруг своего Фольксвагена, исследуя чуть ли не каждый дюйм его покрытия. Потом встал на колени со стороны пассажирского сидения и заглянул под машину. «Что вы делаете?» — спросил Расти. «Вы на что-то наехали?» «Успокойте меня, скажите, что не сбили какого-нибудь оленя». «Ищу маячки, а вы посмотрите со своей стороны, под днищем, вдоль подножки, на внутренней поверхности крыльев, везде, где притягивается магнит». «Но вы же вчера проверяли и нашли маячок». Сами сказали, что выбросили его в канаву. «Расти, я тринадцать лет служил в армии. Надо проверять и еще раз проверять, и снова проверять. Мы всегда так делаем». Резерфорд пожал плечами, но прощупал все от капота до багажника и ничего не нашел. «С этой стороны ничего нет, а у вас что-нибудь есть?» Ричард склонился над капотом, вытянул руку. «Ага, вот еще один, точно такой же, и в том же самом месте». А еще вот что. Он показал Резерфорду обрывок бумаги. Удерживался магнитом. Тот взял его и прокомментировал вслух. «Ромео, Джульетта, куча каких-то цифр, восемь колокольчиков. Что бы это значило?» В фонетическом алфавите НАТО Ромео и Джульетта означают буквы R и J. «Мои инициалы армейского образца. Ричард, Джек». понятно сказал Резерфорд, о цифры может какие то координаты а восемь колокольчиков в системе отсчета времени суток на военном флоте это полдень может быть кто то хочет чтобы вы пришли в это место в полдень но зачем писать таким образом чтобы показать что им известно чем я занимался в прошлом чтобы обрести мое доверие или в конце концов заинтриговать меня а что если это ловушка вам не стоит туда ехать «У вас мобильник с собой? Можете найти это место?» Резерфорд потыкал пальцем в экран, потом словно перелистал что-то в нем пальцем. «Ричард, ехать туда нельзя!» «Почему?» «Я знаю, что это за место. Это старая фабрика, за городом. Она уже много лет пустая. В детстве я слышал про нее много всякого разного. Поговаривали, что если кто туда заходил, никто его больше не видел. Я всегда боялся этого места». Шпионский дом был окружен глухой стеной. Каменный, высотой 8 футов, усыпанный сверху битым стеклом. Подъездная дорожка упиралась в ворота. Чугунные, высотой тоже 8 футов. Раздвижные, то есть не на петлях. И, соответственно, не двустворчатые без единого слабого места. Простенькие, без затей, никаких орнаментов, украшений и прочей чепухи. Всего лишь толстые вертикальные стержни. Они напоминали Ричару решетку, покрывающую громадную дренажную трубу или канализационный коллектор. Чтобы пробить такие ворота, без танка не обойтись. Стержни расположены часто, так что протиснуться между ними может разве что ребенок. Местечко не очень-то гостеприимное, и в довержении всего на уровне глаз на воротах висела табличка, а на ней надпись Фотографировать запрещается, проникать на территорию запрещается, брать интервью без договоренности заранее запрещается. Резерфорд показал на табличку. Возможно, Сара была права. Сначала надо было позвонить. Он опустил стекло и на прикрепленной к воротам кнопочной панели нажал кнопку вызова. Да, послышался через полминуты женский голос, тихий и холодный, как шепот из могилы. «Доброе утро. Меня зовут Расти Резерфорд. Могу я видеть мистера Клостермана?» «Вы читать умеете, мистер Резерфорд?» «Да». «Вам назначено?» «Нет». «Тогда вам следует понять, что мистер Клостерман вас не примет». Ричард наклонился поближе к открытому окошку. «Вообще-то нам это не совсем понятно. Тут написано, что без договоренности запрещено брать интервью, но мы приехали не для того, чтобы брать интервью. Следовательно, договоренность нам не нужна». Повисло молчание. «Тогда с какой целью вы приехали?» – спросил голос. «В сегодняшнем расписании технических работ у нас не предусмотрено». «Мы расследуем одно дело, которое для мистера Клостермана может представлять интерес. Серьезный интерес». Оно касается переписки одной журналистки. Относительно документации на право собственности. На этот дом. Подождите, пожалуйста. Слабое жужжание сообщило, что связь не была отключена, и минуты через три снова раздался женский голос. Мистер Клостерман вас примет. Когда ворота откроются, подъезжайте прямо к парадному входу. Внутри территория была разделена пополам шеренгой высоких деревьев. кипарисов и платанов. Участок слева с неровной почвой, еще не завершён. Никаких строений, нет растений выше, чем стебли простой неухоженной травы. Дом стоял справа. К нему был пристроен гараж на две машины. Рядом с ним крытое крыльцо, высокое на каменном основании, и крыша его поддерживалась простыми белыми колоннами. Само здание обшито деревом, длинными, расположенными горизонтально досками, выкрашенными оливковый цвет. на первом этаже четыре окна на втором тоже четыре все составняи выкрашенными темно зеленой краской открытыми и закрепленными на стене крыт дом кровельной дранкой кремового цвета над коньком крыши слева торчала труба футов шести высотой по дорожке резерфорд подъехал к гаражу остановился на площадке стоянки перед домом и заглушил двигатель речер вышел из машины за ним и расти вместе они поднялись по трем ступенькам и прошли по крыльцу. Ричард постучал в дверь. Им открыла женщина. На вид ей было где-то под тридцать, одета в черное платье по колено и белый фартук. Светлые волосы завязаны в узел. Сама худенькая, чуть ли не тощая, но двигалась с легкой грацией, как балерина. «Прошу вас, входите». Голос ее им был знаком. Они только что слышали его по внутренней связи. Тихий и холодный. В этом не было никаких сомнений. хотите чего-нибудь выпить, джентльмены, чаю со льдом? Они отказались и по узкому коридору женщина повела их за собой. Пол здесь был выложен кафельными плитками. На стенах висели фамильные портреты, по обеим сторонам четыре двери, подвес каждый. Простые из светлого дерева, никаких панелей, узкие архитравы. Женщина остановилась возле второй двери справа, постучала, открыла ее и сделала шаг в сторону, пропуская Резерфорда с Ричаром. Сама входить за ними не стала. В комнате их уже поджидал человек. Мужчина поджарый мускулистый, с гривой седых волос. «Похож на Эйнштейна, если бы тот работал в банке», — подумал Ричар. На вид ему было лет семьдесят. Вероятно, ровесник этого дома. Возможно, и родился здесь. Хозяин опустил газету, выпростал свое тело из кресла и протянул руку. «Мистер Резерфорд, меня зовут Генрик Лостерман. Рад с вами познакомиться. Разумеется, я вас слышал. И в том положении, в которое вы попали, я вам не завидую. В прошлом я немало потрудился на благо города. Сейчас я фактически отошел от дел, но я слежу за тем, чтобы моя компания больше никогда не участвовала в конкурсах на заключение муниципальных контрактов. Крохоборство, бесконечные придирки. Это доводило меня до белого коленя». В таких условиях невозможно нормально работать. Могу себе представить, каково работать там постоянно. А ваш друг? Ричард. Назвал себя Ричард, но руки не протянул. Джек. Я личный консультант мистера Резерфорда. Да что вы говорите, сказал Клостерман. Очень интересно. Итак, прошу вас, джентльмены, присаживайтесь. Клостерман снова опустился в кресло. Резерфорд... устроился на краешке тахты с тощими твидовыми подушками и изящным деревянным каркасом. Ричард последовал примеру Расти, понадеявшись, что конструкция выдержит его вес. «Итак, раз уж вы здесь, чем мы с вами можем друг другу помочь?» — спросил Клостерман. «Значит так», — начал Резерфорд. «Как нетрудно себе представить, сейчас у меня появилось много свободного времени». и я стараюсь употребить его с пользой и хочу довести до конца все то, что не успел сделать, когда после вирусной атаки на нашу компьютерную систему я работал круглые сутки. Во-первых, это касается писем по электронной почте. Точнее, одного письма и одного голосового сообщения. Я получил их от одной журналистки. Она интересовалась документами о регистрации собственности, касающимися вашего дома. Клостерман сложил пальцы рук домиком. «Журналистка, полагаю, вы имеете в виду Тони Гарзу. Вы слышали о том, что ее убили? Ужасная трагедия». «Да, слышали», — отозвался Резерфорд и секунду помолчал. «Да, то, что с ней случилось, ужасно». «Именно, Тони была очень милая девушка и очень талантливая, чистая, цельная натура». «Вы ее знали?» «Конечно, знал. Она у меня работала». «Откровенно говоря, именно я предложил ей связаться с вами. Надеялся, что вы сможете помочь ей в ее изысканиях». «Связанных с вашим домом?» — вступил в разговор Ричард. «И его необычной историей «Боже мой, нет, конечно», — нахмурился Клостерман. «В этом нет никакой нужды. То немногое, что есть в этой глупой истории, совершенно банально». «Вы живете в доме, где когда-то свили себе гнездо шпионы холодной войны». На мой взгляд, отличный материал. Если проблема только в том, что вам надоело об этом рассказывать, почему бы не найти человека, который мог бы написать об этом книгу? А кого еще как не журналистку? Особенно если она талантлива и обладает цельной натурой. На книгу эта история просто не тянет. Разве шок какой-нибудь? Материала кот наплакал. Да и дом этот трудно назвать шпионским гнездом. Здесь и жило-то всего только двое. Два брата. и владели домом они всего полтора года. И пока здесь жили, шпионской деятельностью вряд ли занимались. Какое-то учебное пособие писали, по математике. Хотелось бы, чтобы люди посмотрели на это под таким углом зрения. Представьте, что это место называлось бы в народе математический дом, и меня не осаждали бы толпы туристов, особенно после того, как выйдет очередной фильм про Джеймса Бонда. Но если ваш дом ни при чем, тогда каков был предмет ее изысканий? Эпизоды из истории моей семьи. Мой отец в 30-е годы бежал из Германии в Штаты. Он тогда еще смог понять, к чему приведет политика его родины, и из всех мест на земле почему-то решил обосноваться именно здесь, в штате Теннесси. Организовал свое дело, обзавелся семьей, чем только не занимался, но подробности его первых лет в Штатах весьма отрывочны. И мне показалось, что самое время теперь поискать все, что можно узнать о нем, и записать пока не поздно. Где он жил до того, как приехал сюда, когда купил этот дом? Мне кажется, им владел кто-то еще в промежутке между тем, как в нем поселился отец, и шпионами, но я бы хотел это знать точно. Мне нужно знать как можно больше подробностей, включая субъективную сторону, понимаете? Существует легенда о том, что когда он покупал свой первый дом, у него не было денег, а кредит тогда получить было очень непросто — И чтобы собрать денег на покупку, ему пришлось продать картину, которую он привез с собой из Германии. Такие вот любопытные подробности легко потерять, забыть. А мне хочется знать все, чтобы об этом знал и мой сын, и его сын тоже, если у него будет. Это, конечно, все очень мило, жизнеописание семейства и прочее, сказал Ричард, но за такое не убивают. Вы уверены в том, что за этим больше ничего нет? Какого-нибудь зарытого клада? Поисков утраченного ковчега. Лицо Клостермана оставалось совершенно пустым. «Хотите сказать, что из-за моего семейного жизни описания кого-то убили? Ну кого?» «Тони Гарзу». «Нет, это какая-то чушь. С чего это вдруг ее гибель может иметь какое-то отношение к моему проекту? Работала Тони хорошо, трудяга, что говорить. Человек одержимый. Но она работала не только у меня одного». У нее в разработке была целая дюжина разных проектов. За некоторые она получала деньги, как, например, у меня. Над другими работала просто для себя. Кстати, копалась и в вещах довольно сомнительного свойства. Мечтала о репортерских расследованиях, хотела работать в какой-нибудь крупной газете, хотя такие мечты не часто сбываются. Таких, как она, сейчас почти не осталось. Вы сказали, копалась в вещах довольно сомнительного свойства. Какого рода? «Она вам что-нибудь говорила?» «Подробностей никаких, правда, кое в чем-то не признавалась. Ей всегда хотелось искоренять преступление бороться с коррупцией. Мне кажется, она относилась ко мне как в некотором смысле к отцу. Время от времени обращалась за советом. Я не раз предостерегал ее, чтобы она была осторожней». «Городок-то у вас такой вполне милый, спокойный. Неужели и здесь преступление и коррупция большая проблема?» Нет, конечно, но она-то ведь жила в Нэшвилле. Большая часть работы у нее была там. Как вы ее нашли, если она не местная? Случайно наткнулся на ее имя в интернете. На одном из форумов, где занимаются родословными, мне кто-то ее порекомендовал. Вы собираетесь найти ей замену, или она у вас все закончила? Думаю, придется искать ей замену. Все пока никак не решусь. В общих чертах работа Тони закончила, но осталось еще много чего по мелочам. Самая большая проблема — подтверждение дат. Для этого ей и понадобился доступ к городским архивам. Для этого же она и с вами связывалась, мистер Резерфорд. Я понимаю, зачем вам нужен доступ к архивам, сказал Расти. Но зачем Тони обратилась ко мне, я хоть убейте не пойму. С чего это вдруг она решила, что я могу раздобыть нужные вам бумаги? «Я же не сотрудник архива. Я всего лишь менеджер по информационным технологиям». «Насколько я понимаю, дело было так», — сказал Клостерман. Тони связалась с сотрудником архива, узнала, что существует проект по оцифровке всех документов. Сотрудник архива сообщила Тони, что произошло что-то типа «фальстарта». Объем памяти компьютерной штуковины, которую они пытались использовать, оказался слишком мал, поэтому, не закончив процесса, они собрали денег и купили другую с большим объемом. Скопировали все, а потом вы, как менеджер по компьютерным технологиям, забрали старую штуковину и отнесли на склад, мол, пусть полежит пока там, вдруг еще для чего-нибудь понадобится. Возможно, документы, которые мне нужны, все еще находятся в ней. Резерфорд секунду подумал. Я понял, о какой штуковине вы говорите. Я действительно забрал ее. Подумал, что она может пригодиться для... для чего-нибудь еще. «А вы знаете, где она сейчас?» «Не совсем, но сейчас я пытаюсь ее разыскать. Она мне нужна для... в общем, кое для чего нужна». «Если найдете, позволите мне посмотреть, нет ли там чего-нибудь о моем отце». «Не знаю, имею ли право», — сказал Резерфорд, — «это ведь собственность города». «Не знаю, не будет ли...» «Но мы говорим о документах давности, может быть, даже больше, чем семидесятилетней», сказал Клостерман. «Чья конфиденциальность будет этим нарушена? Тем более, что все эти документы, в принципе, должны быть в открытом доступе. До пожара они хранились в реальном архиве». «Ну, что вы на это скажете?» Резерфорд промолчал. Если проблема в вознаграждении, то имейте в виду, я не останусь в долгу. Вы очень не пожалеете, если я только смогу посмотреть хоть одним глазком. Терпение не моя добродетель. Да и годы уже не те. Расти смущенно поерзал на кушетке. Дело вовсе не в этом, начал было он. Тут проблема во времени, сказал Ричард. У Расти слишком много дел, он готовится перевернуть очередную страницу в своей жизни и... «Не сомневаюсь, что вы об этом догадываетесь. У менеджеров информационных технологий время стоит дорого». «Насколько дорого?» – спросил Клостерман. «Десять тысяч долларов его может устроить наличными». Клостерман встал и протянул руку. «Так говорите вы его личный консультант, мистер Ричард? Начинаю думать, что и мне, наверное, понадобится кто-нибудь в этом роде. Сколько времени вам нужно, чтобы найти документы?» «Трудно сказать так сразу». мы над этим работаем. Я отдам вам знать». Возвращаясь к машине, Ричард молчал, но Тро подсказывала ему, что он и раньше мог сталкиваться с Клостерманом, где-нибудь в казарме, в барах, в тюремных камерах, в офисах, на глухих улицах, где да где угодно, в любой точке планеты. Или, по крайней мере, встречал людей типа Клостермана. у которых рыльцы в пушку, которые воображают себя настолько умными, что могут любого обвести вокруг пальца, умеют искусно запутать следы. Нет, Ричер не считал, конечно, что все, что наговорил ему Клостерман, вранье. Насчет эмиграции своего отца, например, или его дел в бизнесе. Многое легко проверить, и только дурак станет врать, приводя подробности, опровергнуть которые можно в два счета. Но вот история семьи проверку на вшивость не прошла. Желание написать ее якобы для сына. Уж больно красивенький получается бантик. Нет уж. Скорее Ричард поверит, что в этом семейном шкафу прячется скелет, да еще не один. Что-то такое, что не в ладах с законом. Или нечто постыдное. Вещь, которую Клостерман хотел бы поглубже закопать. Или представить в ином свете. И этот секрет стоит десяти тысяч долларов, выплаченных лишь за возможность хотя бы взглянуть на документ, в котором о нем упоминается. Допустим, что за него можно выложить толстую пачку наличных. Стоит ли он жизни Тони Гарзы и Резерфорда?